Мсье Ландо обратилась к нему графиня с Облонского мягкостью и осторожностью, и она познакомила их. Ландо поспешно оглянулся, подошел и, улыбнувшись, вложил в протянутую руку Степана Аркадьича неподвижную потную руку и тотчас же опять отошел и стал смотреть на портреты. Графиня и Алексей Александрович значительно переглянулись.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 но это коротко. «О, я пойму», — сказал с той же улыбкой Ландо и закрыл глаза. Алексей Александрович и Лидия Ивановна значительно переглянулись, и началось чтение.